Преобразование Комитета рабочего представительства в лейбористскую партию и появление в парламенте довольно внушительной лейбористской фракции свидетельствовали о том, что внутриполитическая обстановка в стране коренным образом меняется. В Англии многие рассматривали новую партию как партию социалистическую по аналогии с социал-демократическими партиями других стран Европы. В европейских странах Социалистическое движение бурно развивалось, а в России разразилась революция 1905 года. В Англии к этому времени действовали различные социалистические организации и общества. Как ко всему этому относиться? Таков был вопрос, вставший перед Черчиллем. Его секретарь Марш. Был несколько удивлен, когда в августе 1906 года Черчилль, отдыхавший в Швейцарии, попросил его прислать текст встречи французского министра внутренних дел Клемансо направленный против социализма. В октябре 1906 года Черчилль выступил в Глазго с речью, в которой сформулировал свое отношение к социализму. Черчилль утверждал, что рабочему классу Англии не нужно иметь свою политическую партию, а его интересы должны выражать и представлять Тред-юнионы. Труд – это великое слово, говорил Черчилль. Кто имеет право говорить от имени труда? Я склонен считать, что трети унитоны более, чем какая-либо другая организация, должны считаться ответственными за это и направлять представителей труда в Палату Общин. Не лишне напомнить здесь, что представители профсоюзов в парламенте в то время примыкали к либералам, а либеральная фракция пыталась действовать в известной мере самостоятельно. Оратор настаивал также, что рабочему классу не зачем иметь свое организованное представительство и призывал доверить заботу о его политических и иных интересах либералам. Этот призыв отказаться от самостоятельного рабочего представительства в парламенте был по существу призывом к отказу от ведения самостоятельной политической борьбы. Черчилль, конечно, понимал, что в рядах рабочего класса найдется большое количество людей, которые предпочтут пойти по пути самостоятельной борьбы за свои интересы и будут вести ее революционными методами. Он не оставил у своих слушателей никаких сомнений в том, что его отношение к революционному движению является безоговорочно отрицательным и враждебным. Любое движение, связанное с насилием, заявил Черчилль. Неизбежно встретит подавляющее сопротивление, которое уничтожит подобные движения. Заняв в 1906 году такую позицию в отношении революционного движения, он никогда не менял ее до конца своей жизни.